«Да хоть я море, объяснила она, пока я просматривал книжку и списывал данные. «Автостопом можно дешево добраться. В Загреб вернусь не через 15-20. Если я вам понадоблюсь, все в порядке, вернее», — сказал я, возвращая документ «Надеюсь, ваше свидетельство не потребуется, но на всякий случай лучше знать, где вас можно найти». «Да-да, я понимаю». Выпив еще глоток, я поднялся. «Извините, на несколько минут я вас покину. Когда вернусь, подумаем, как вам попасть в Люблян?» Весна кивнула в знак согласия, и я вышел из бара. Пройдя к Джульетте, сев в нее, включил рацию. Надо было связаться с Загребским управлением внутренних дел. Связь дали быстро. Я услышал голос Младена, своего начальника. Он ждал моего вызова. Говорит Малин, назвался я. Привет, привет. Ну, что у тебя новенького? Легнал? Играли. Недовольно ответил я и рассказал, как меня обставили. Последний раз я переговаривался с отмотелем от мотеля в Брежецах в начале погони, исполненный горделивой уверенности, что моя мощная спортивная Джульетта в два счета настигнет Chevrolet. Так, так, так говоришь их двое переспросил младин когда я кончил свой доклад А ты уверен может их больше ждать не берусь ответил я одного я видел а другой зашел со спиной может был и третий только он мне не показывался после некоторого размышления младин поинтересовался А с владельцем «Шевролея» как ты поступил?» Оставил его в Брежицах в мотеле. Распорядился, чтобы вызвали скорую помощь и переправили в Загреб. «Лежит уже, наверное, в какой-нибудь больнице. Ну, ладно, я разузнаю. О преступниках он что-нибудь сказал?» «Нет, ни слова. Он все время был без сознания Младен снова поразмышлял и спросил. «Что ты собираешься делать?» — Ну, сам не знаю, — ответил я. И чувствую себя, неважно, меня здорово по голове стукнули. Я и думать-то пока не очень способна В таком случае лучше всего тебе вернуться в Загреб, — посоветовал младенец. Отправляйся домой отдохни хорошенько. а Я распоряжусь, чтобы розыски «Шевроле» продолжили без тебя. Владельцам тоже поинтересуюсь. Может, услышу что-нибудь интересное. Когда придет сознание, будем надеяться, — сказал я. Тем не менее, ты согласишься, Младен не дал мне закончить мысль. Ладно, ладно, пока хватит. Поговорим завтра, здесь, когда ты отдохнешь. Салют в аппарате щелкнуло. Младен отключился. Отключился и я закурил сигарету и вернулся в бар. Весна меня ждала. Я обещал позаботиться о ней, хотя и представления не имел, как. Голова трещит. А тут все, о ней и заботиться. А с другой стороны, я обязан был проверить ее. Осушив рюмку, я заказал еще одну, затем оглядел бар, отыскивая взглядом Кельнера. Хотел поинтересоваться, кто из клиентов держит путь в Любляну. И тут заметил знакомое лицо. В бар входил Борис, загребский актер, мой добрый приятель. Я встал, помахал ему рукой. Борис, ты здесь какими судьбами? Борис подошел, протянул мне руку. — Да проезд, — пояснил он, — еду в Любляну. Представляешь, сегодня вечером спектакль в Загребе, а завтра съемка в Любляне. Так что промочу горло и дальше. Как по заказу. Я попросил его подвести в весну. Борис, окинув быстрым взглядом, девушку согласился. «Ну, конечно, Малин, о чем речь? Я же один в машине. Я их познакомил Борис ненадолго присел за наш столик залпом, осушил свой бокал и сразу же встал. Весна поблагодарила меня за хлопоты и добавила на прощание. «Остается надеяться, что мы еще встретимся?» Мне бы следовало отшутиться, но голова так болела, что я не нашелся. Кое-как попрощался с ней и Борисом и снова уселся за свой столик, чтобы прийти в себя перед возвращением в заведу. После третьего коньяка я почувствовал, как головная боль медленно исчезает, словно под действием наркоза. Ну что ж, в известном смысле алкоголь и вправду помогает, не хуже. Только бы мне не перестараться, впереди почти 100 километров пути. Я попросил в счет и, выкурив еще одну сигарету, покинул бар. Прохладный ночной ветерок взбодрил меня. Освеженный, я уселся за руль Джульетты и не спеша покатил к загребу. С Младеном схлестнулись всерьез. Он ни в какую не хотел согласиться с моим планом относительно того типа, что сидит у нас под арестом. Приходится называть его типом, потому как имя его никому не известно. Младену прямо стоял на своем, это бессмысленно. Мы же ничего не знаем, никто этот человек, никакие у него связи, если они у него вообще имеются. Пока он молчит, я и слышать ни о чем не хочу. А может, он просто-напросто псих, сбежавший из больницы, а? Мы же запрашивали в Рабчинскую больницу, — возразил я. Ха, как будто во Врабче единственная югославская психобольница, — отпарировал младен. Мало ли откуда он мог притащиться в Загреб. Я хотел было потребовать, чтобы мы пошли к начальству с моим предложением, пускай там разбираются, но на столе у Младена затрещал телефон. Было это на следующий день, часов в двенадцать, когда я, отдохнувший, выспавшийся, без намека на головную боль, явился в управление внутренних дел. Поднимая телефонную трубку, Младен продолжал уже спокойную. К тому же «Шевроле» найден сегодня утром около... Шкоцьяна, в нескольких километрах от автострады. Пешком преступники не могли уйти далеко. Все милицейские посты предупреждены, хотя мы им не дали даже словесного портрета с ехидничего я. Как они их опознают, да? Только потому, что двое неизвестных мужчин идут по селу. А если они разойдутся, не говоря о других возможностях улизнуть от патрулей, Младен меня уже не слушал. Он слушал звонившего по телефону. Голоса было не разобрать, только шорохи доносились из трубки. Зато мне очень даже хорошо было видно, что патрон мой все больше хмурится. «Где, где?» «Где, ты сказал?» Переспросил он, одновременно оборачиваясь ко мне. «Малин, карту! Карту автодорог!» Я сорвал со стены карту и положил перед Младеном на стол. — Ага. Да-да. Ну, конечно. Да, — Да-да, пришли письменные сообщения. И как можно скорее, — говорил Младен в трубку, не отрывая взгляда от карты, над которой склонился.